«Как там Милдред и Исаак? Как поживают дети?» — обеспокойно спросил он, видя по выражению лица Элен, что не все в порядке. Ребенок родился мертвым, но это еще не самое плохое. Исааку пришлось отрезать руку до середины предплечья. «О, Господи, Боже, какой кошмар!» Жан с ужасом смотрел на нее. Милдред так и не поправилась после родов. Она умерла месяц назад. Глаза Элен наполнились слезами. Она заставила меня и Исаака поклясться, что мы поженимся. «Что вы что?» Жан взглянул на нее с изумлением. «Да-да, ты не ослышался. Из-за своей руки Исаак больше не может работать кузнецом, и я должна спасти их кузницу». Милдред не могла не подумать о детях. И что это будет значить для нас? Об этом-то я и хотела с тобой поговорить. Элен Виора, Роза поспешно подошла к ним, радостно маша рукой. Уильям сказал, что ты вернулась. Я так рада, что ты снова дома. — Ты что, еще не поговорила с Розой? — удивленно спросил Жан. — А ведь он достаточно хорошо ее знал, чтобы понимать, куда она направится в первую очередь. Наверняка же не в дом. Элен покачала головой. И тут вдруг она увидела. Увидела уже хорошо заметный животик Розы. Элен сглотнула. — Ты что, ей ничего не сказал? Встретив изумленный взгляд Элен, Роза с упреком повернулась к жану. Да ты... ты же беременна, стараясь говорить спокойно, — сказала Элен. Роза кивнула. Ей внезапно стало стыдно хотя она была счастлива, что у нее наконец-то будет ребенок. «Кто? Кто с тобой так поступил?» — Элен покраснела. «Ты что, не мог получше за ней следить?» Она возмущенно повернулась к жану И тут она увидела его лицо. Лицо человека, чувствующего свою вину. Лицо человека, страдающего от любви. Да Элен начала постепенно доходить. «Вы?» «Вы двое!» — задохнувшись, Элен резко развернулась на каблуках и, широко шагая, пошла вниз, к реке. «Погоди, я все улажу!» Роза схватила жана за рукав, когда тот уже собрался пойти за Элен. Понурившись, парень кивнул. Надо было раньше ей сказать. «Да, я знаю!» Поправив юбку, Роза пошла за Элен по обрывистой тропке к реке. Поскользнувшись на камешке, она немного съехала к обрыву, но в последний момент успела ухватиться и не свалилась вниз. Совсем запыхавшись, она, наконец, спустилась к берегу. Элен сидела на большом камне и бросала гальку в воду. Роза села рядом с ней. «Я его люблю, Элен», — сказала она, помолчав, и стала смотреть в воду. «В этой жизни я видела мало счастья». Она вздохнула. «Пока не появился Жан. Но ему же всего двадцать. Я на пару лет старше его. Ну и что?» Невозмутимо спросила Роза. «Я хочу получить твое благословение». Моё благословение?» Элен засмеялась. «А ты спрашивала мое благословение на то, чтобы спать с ним? Да и зачем это тебе? Я ведь вам не отец, не опекун и не мастер». Казалось, Елен только сейчас все осознала. Ну ты же моя лучшая подруга!»